Глава 4 Время близилось к полуночи. Растущий месяц то выглядывал сквозь облака, то снова скрывался. На всём пространстве берега, сколько хватало глаз, было черно и тихо. Только на широкой отмели тлел маленький красноватый огонёк, а возле него на песке сидела, сжавшись в комок, женская фигура в белой рубахе с длинными широкими рукавами. В трех шагах от маленького костерка выселись темные груды веток боярышника. Их сюда натаскали олеховики и перепела, чтобы прикрыть могилы убитых дремических лиходеев. Жесткие коричневые шипы злобно щерились во все стороны. Они не дадут воли мертвецу, если он вздумает выйти в белый свет, мстить за свою смерть. Женщина осторожно подкладывала в костерчик маленькие веточки, и при каждом ее движении раздавался слабый серебряный звон. Возле нее на песке были разложены пять пучков веток осины, дерево мертвых. С другой стороны лежала целая охапка синих цветков велестровы с травы. Велес трава, василек. Звенила, один за другим плела маленькие венки и накрывала пучки осины. Семь человек потеряла убитыми дружина Озвеня в той битве на Истире. На этом самом месте, по рассказам побывавших в плену, речевины закопали мертвых и сюда пришла звенила, чтобы призвать дух байан ан атана Разложив все семь венков, она протянула ладони к огню. Тихое пламя лишь изредка выхватывало из темноты часть ее лица, и казалось, что это не живая женщина, а сама Марена пришла выражить, вязать и раскидывать сети тьмы, слушать шепот плетучих трав, навивать сны дремлющей земле и потягивать из нее живительную силу, сторожить ворота Навьева подземелья, выпускать его обитателей на недолгую волю. В омуте полуночи земля спала, бессознательно поддаваясь вещим словам. Скрытые от солнечных очей и Бога, грани нерушимого колебались, обретая иную невидимую жизнь. Ручей с ручьем сбегается, гора с горой не сходится, лес с лесом срастается, цвет с цветом слипается, трава развивается». Тёмные ворота подземелья бесшумно вращались, и чародейка пела, незрячими глазами глядя за синюю межу. Улетели мои соколы ясные, на иное, на безвестной оживленьице. Сяду я кукушкой во сыром бару, сяду серой совой на крутом берегу. Стану звать, выкликать добрых молодцев. выплывите ко мне синим облаком, вы придите ко мне частым дождиком, вылетите ко мне ясные соколы. Звенила, положила руку на крайний венок из вели травы и позвала. «Зову тебя, неждан, сын догада, приди ко мне». Чародейка убрала руку и подбросила еще веток в костер. Пламя взметнулось, под кучей наломанного боярышника затеплился бледный синий огонек. Словно птица, пробравшись меж колючих веток, он взметнулся вверх и погас, рассыпался дождем голубоватых искр. По темной роще над берегом пронесся тихий вздох — Еле слышно шепнули крылья в вышине. Черный сокол пал с темного неба и сел прямо на кучу веток, покрытую венком. Порыв ветра ударил пламя костра, огненные языки взметнулись, заплясали, потом снова зашевелились ровно. «Зову тебя Домет, сын Середы. Приди ко мне». Еще один синий огонек отлетевшего духа выбрался из-под земли. Еще один черный сокол влетел в круг дрожащего света и сел на предназначенный ему венок. Одного за другим звенила, вызвала духи шестерых кметей. Настал черед седьмого, того самого, ради которого она и отправилась в этот путь. «Зову тебя, Байан-Атан, сын Молнислава», — произнесла чародейка, и голос ее заметно дрожал. «Приди ко мне». Дрожали ее руки, бросившие несколько веточек в огонь. Звенила не была уверена, что дух Байан-Атана услышит его, — Ведь половина крови в нем была чужой, куркутинской. После его смерти духи предков по матери пытались утащить его к себе, бились за него с духами предков по отцу. Как знать, кто победил? «Приди ко мне, Байан Атан, сын Айбеки из рода Караминле!» снова и снова звала чародейка. Проси у сварога черных крыльев, проси у велеса черных перьев, лети сюда, приди ко мне быстрым соколом. Братья твои уже здесь, все сидят вокруг огня мертвых и ждут тебя, приди». Но тщетно звенило, выглядывалось черную кучу боярышниковых ветвей, тщетно ловило ухом шум крыльев в ночном шелесте рощи. Шесть черных соколов сидели на венках из велес травы, и пламя костра бросало красный блеск на их перья. «Скажите вы мне, добрые молодцы!» — заговорила звенила обращаясь к духам. «Где брат ваш, баиан атан Или чужие духи отбили его, увели в свое надвечное племя? Или дух его летает в таких полях, в таких небесах, что не может услышать мой зов? Расскажите мне, где найти его, как позвать его?» Черные соколы пошевелились, повернули друг к другу головы, переклянулись. «Его нет среди нас!» Услышала звенила глухой голос, идущий из-под земли. «Его нет среди нас!» Подхватил другой голос, и теперь даже братья не различили бы, кто из погибших говорит с ними. «Его не было с нами!» «Его дух не покидал земли!» «Он шел за нами, но был остановлен!» «Он остался на земле!» «Он жив?» Едва сумела выговорить чародейка, задыхаясь от волнения, на такой подарок судьбы она не смела рассчитывать и боялась разочароваться. Ее сотрясала крупная дрожь, голос осел до хриплого шепота. «Он жив? Он не шел за нами, он остался на земле», — повторили духи, и голоса их отзвуками эхо догоняли друг друга, как бесконечные речные волны. Извинила, вдруг схватилась за голову и захохотала. Сначала тихо, потом все громче, бессмысленно, безумно и дико она хохотала, то склоняясь головой к самому песку, то выпрямляясь, и все ее серебряные подвески в виде лягушиных лапок громко звенели. Взошло красно солнышко на раздолье широкое. Ее душу разрывали бурные вихри. То радость, что она принесет Держимиру такую весть, то гнев. Вышел, выполз, черен чушь человек, темнее ночи, темной, чернее грязи черной. Звенила не любила Байан Атана, потому что его любил Держимир. Она охотно погубила бы его, если бы не боялась его куркутинских духов-покровителей, с которыми ей не справиться. «Он жив!» — сквозь смех выкрикивала Звенила. «Он жив! Летите!» — вскрикнула она и вскочила на ноги. — Летите! Путь ваш волен, как ветер! Летите под белыми облаками! Летите под синими тучами! Летите через дупло мирового дерева! Летите через ярый огонь! Летите! Летите! Чародейка бешено взмахивала руками над костром, кричала и хохотала. Черные соколы взмыли в темноту, один за другим пронеслись над племенем костра и взлетели в небо. Ворожба звенила и открыла им путь в надвечный мир, который раньше был закрыт для них, не получивших достойного погребения. Бесконечно они обречены были маяться под темной землей, пока не сгниют и не рассыплются шипы боярышника, но потом темными тенями бродили бы они по земле, подстерегая неосторожных путников». Теперь же им открылась дорога в небо, где ждут их предки, и не раз еще они вернутся в грохоте гроз, и в вихрях бурь погонят крыльями дождевые облака на поля родного племени. «Летите! Летите!» Накричавшись, звенило, упало лицом в песок возле угасающего костра и затихло. Костер догорел, и стало видно, что воздух и небо уже не черные, а серые. Одна из самых коротких ночей в году кончалась. Чародейка поднялась. Медленно, нашаривая дрожащими пальцами, как слепая, собрала пять венков и опустила их в эстир. Священная река подхватила венки и понесла туда, где земля сливается с небом, где лежит надвечный мир обиталище умерших. Сумерки таяли, а она все сидела над водой, бессильно свесив голову. Из-за деревьев на опушке показался озвень. Издалека, оглядев чародейку, он не смело подошел. Воевода очень боялся нарушить ее ворожбу и тем навлечь на себя неисчислимые беды, но еще больше ему хотелось поскорее узнать, удалась ли ее беседа с духом. Привезут ли они к князю Держимиру прощения брата и спасут ли тем свои головы? Заслышав тяжелые шаги воеводы по песку, звенила-подняла голову. Взор ее погас, волосы прилипли к щекам. Бледное лицо казалось осунувшимся и постаревшим и видно было, что ей не меньше сорока лет, и что душа ее неимоверно устала. «Ну, что там?» — нерешительно шепнул Озвень. «Он жив». Безжизненно повторила чародейка. «Его тела нет здесь, его дух не под землей и не в надвечном мире. Он жив. Мертвые ничего о нем не знают, о нем нужно спрашивать у живых» я тебе говорю отец сглазили у нас парня третий день не ест не пьет на белый свет не глядит поди сам посмотри причитала овсянка старшая невестка микины и звездная вода не помогла старейшина перепелов вздохнул три дня назад заревник любимый внук вернулся с игряща хмуры и паурры спать он улегся ни на кого не глядя и с тех пор ходил как в воду опущенный На расспрос он отвечал угрюмым молчанием, огрызался, если уж очень приставали, и даже мать не добилась от него ни одного путного слова. Уже на другой день овсянка заподозрила, что ее сына сглазили, и попыталась его полечить. На ночь она поставила на дворе ключевую воду в широком горшке, чтобы ночью в нее посмотрелись звезды, а утром осветила чистыми лучами заря. В эту воду она бросила серебряное кольцо, нашептала и дала сыну умываться. Хмыкнув, заревник умылся, но веселее не стал. Вся работа валилась у него из рук. Взявшись рубить дрова, он чуть не рубанул по ноге. «Ну, вода не помогла. Поищем иное средство», — со вздохом сказал микина Поднявшись с лавки, он вышел в сене и снял со стены кнут. Овсянка охнула. микина вышел во двор. Заревник сидел на завалинке, словно старый немощный дед, и смотрел в раскрытые ворота. На шаги родичей он даже не обернулся. «Нет, это был не тот Заревник, приветливый и почтительный, каким гордился род перепелов. На его хмуром лице лежала темная тень новейного зла. «Вставай!» — велел ему микина разминая в руках кнут. Заревник медленно повернул голову, поглядел на старейшину, потом на кнут и лениво поднялся. Микино кивнул ему на самую середину двора и сам шагнул следом. Оглядев со всех сторон стоящего парня, старейшина примерился и изо всей силы рубанул кнутом по воздуху возле самого плеча заревника, едва не задев его. Свистнул кнут, овсянка невольно охнула. Заревник вздрогнул и поморщился. А Мекина продолжал с горячностью стягать кнутом вокруг парня, спереди и со спины, с обоих боков, над плечами, над головой, отрывисто приговаривая, «Не бей кнут ни по земле, ни по воде, ни по белому свету, а бей ты кнут по заревнику, сыну остроума, отбивает от него лихие болезни, злые лихорадки, тоску кручину. И подите вы скорби и болезни, и злые лихорадки, и тоска кручина, за леса дремучие, за горы высокие, за реки широкие, в болото забучие и в тех болотах место вам до доскончалось» века там вам еда и питье там вам входы и выходы а в белый свет вам ходу нет на свист кнута изо всех изб огнища выглядывали любопытные и встревоженные лица овсянка ломала руки шепотом призывая макаш и ее дочерей на помощь один заревник стоял как воротный столб только иногда морщился если кнут пролетал совсем близко от его лица умаявшись микино перестал тягать невидимых злыдней и опустил кнут тяжело дыша «Ну как, родненький?» — жалостливо спросила овсянка. «Полегчало». Заревник в ответ пожал плечами и снова нахмурился. «Куда там полегчало? Ему бы сейчас этот кнут до того черного пса суда». Третий день Заревник не знал покоя от мучительного стыда, терзавшего его, словно все двенадцать лихорадок разом. Несколько лет он не знал поражений в кулачных боях Медвежьего дня и уже забыл, как это — быть битым». А быть побитым холопом, да еще черным куркутином? Заревник вспоминал драку, ему казалось, что грач одолел его с помощью колдовства. Не могут люди так драться, только дух мог так быстро уходить от ударов, бить так неожиданно и сильно. Никто, даже драчливые чернопольцы, не владел таким искусством. Заревник не мог даже понять, каким образом грач его побил, и от этого обида и досада были еще сильнее. О смеянии, которое все это видело, Заревник старался не вспоминать. От такого воспоминания хотелось выйти в голос, и не расскажешь о таком братьям и отцу, и матери не пожалуешься. Наблюдая за внуком, микина видел, что и это не помогло. В него вцепился какой-то слишком сильный дух, не боящийся даже кнута. Женщины решили попросить помощи у вилема но Заревник чуть не зарычал, услышав об этом. Все ольховики разом стали ему ненавистны. Тогда мать и тетки повели его на Истир. Там самая старшая из женщин пустила по воде каравай, и все хором стали приговаривать, кланяясь реке. «Батюшка Истир, матушка вода, как смываешь ты вода крутой берега, пенья-коренья, льды непомерны, так смой ты тоску кручину с бела лица, средь сердца». Лениво наклоняясь, заревник зачерпнул горстью воды из реки и плеснул в лицо. Вся эта суета только раздражала его. «Да пошлют вам боги помощи, удачу, добрые люди!» Вдруг сказал совсем рядом незнакомый женский голос. Прервав заклинание, женщины замерли, полусогнувшись, кого как застали в поклоне и повернули головы. На песке возле самой воды стояла женщина с длинной косой в белой рубахе с широкими рукавами, похожими на лебединые крылья. На груди ее, на руках и на висках покачивались ей мягко звенели серебряные лягушиные лапки, указывая на служительницу сестер Берегинь и хозяйки Дождя Додолы. Женщины ахнули. Всем разом показалось, что она вышла из реки, услышав их мольбы. Уж не сама ли богиня Дождя явилась к ним? Не Берегиня ли? «Я знаю, зачем вы пришли к священному истиру», — продолжала женщина. «Я вижу тень тоски на челе вашего сына. Тоскатер за этого сердца гнетет его дух. Я помогу вам прогнать их». Женщина легко шагнула по песку к заревнику, ее серебряные подвески мягко звякнули. Она отцепила от кольца на груди небольшой гребешок с конскими головками на спинке. Женщины перепелов смотрели на нее огромными глазами с изумлением и благоговением звенила печально улыбнулась про себя ей ли было не знать тоски не уметь распознавать ее едва ли она умела что то другое лучше чем прогонять тоску многие годы на княжеском дворе в Прямичеве отточили ее умение подойдя звенила мягким движением велела заревнику встать на колени и он послушался чувствуя что вместе с этой странной женщиной на берег вошла таинственная сила богов конской головкой гребешка чародейка начертила на его лбу шестигранный громовой знак речевиы оберегались знаком молота и чаши этим чародейка подтвердила свое дремическое происхождение о котором сказал уже ее выговор у заревника екнуло сердце он не привык к знаку перуна покровителя дрюячей но с этим сильным и горячим знаком спасительная ворожба казалась еще более действенной. «Снимаю я с тебя тоску и взамен даю тебе покой», — привычно запела Звенила, принимаясь расчесывать гребешком волосы Заревника. В сердце ее острой искрой вспыхнула тоска по Держимиру, по его длинным темно-русым волосам, всегда спутанным и расчесанным кое-как, но он был далеко, и сейчас, прогоняя тоску от чужого ей речевинского парня, Звенила служила Держимиру, своему воспитаннику и любимцу, единственному, кого умела любить и который за многолетнюю помощь и советы был благодарен ей гораздо меньше, чем этот речевинский смерть за такую малость. А Заревник смотрел на нее, как на богиню. С каждым движением ее гребешка тяжесть на душе становилась легче, тоска уходила, испарялась, таяла, как снег возле огня, как дым на ветру. Изредка звенила, отряхивала гребешок, и невидимые тяжелые капли тоски срывались с острых зубчиков, падали и уходили в землю к черным навьям. И женщины перепелихи молитвенно складывали руки, наблюдая за ними. С каждым мгновением лицо Заревника светлело, хмурь и угрюмость сошли с него. Оно прояснилось и как будто осветилось изнутри. «Вот и все», — просто и мягко сказала звенила. «Тоска ушла. Она больше не вернется. Ты знаешь того, кто навел ее на тебя?» «Знаю», — ответил Заревник. Душа его сама собой раскрывалась навстречу этой чудесной женщине, как цветок навстречу солнцу. Она казалась ему способной, как сама мать макаш исцелить все болезни и прогнать все печали человеческого рода. «Кто это?» «Черный глаз. Ты знаешь его имя? Его дом?» «Да холоп это!» — уже свободнее заговорил заревник. Звенила позволила ему встать, и он поднялся на ноги. У соседей наших ольховиков живет холоп, каких-то полуденных, далеких кровей, черный весь, как головешка. Они его грачом кличут, а по он дрюмич. Все смотрели на женщину, но никто не заметил, как дрогнуло ее лицо при этих словах. С рассвета звенила успела поспорить с озвенем, что делать дальше, куда идти, на каком из огнищ расспрашивать об ай ан тане и как сделать это похитрее, не вызывая любопытства и недоумения речевинов. «О, макаш мудрава наставница!» — мысленно взывала звенила, чувствуя, как сильно бьется ее сердце, и слыша, что даже подвески на груди зазвенели сильнее от его бешеных ударов. «Помоги! Неужели прямо сейчас она все будет знать?» «Так это он сглазил тебя?» — спокойным и ровным голосом переспросила чародейка. «Покажи мне дорогу к нему, и я затворю ему путь сюда». «Не ходить бы тебе! Не ходить бы тебе!» — ахнула овсянка, опять испугавшись за сына. Женщины тревожно загудели. Все они разом вспомнили о граче, который изредка попадался им на глаза, на межах угодий, на реке, в лесу, и каждая удивилась, как раньше не догадалась. «Ему больше ничего не грозит», — звенила мягко повела рукой, похожей на крыло. «Укажи мне дорогу, сын, и я навсегда избавлю тебя и твой род от злого глаза». Овсянка с сыном пошли показать чародейке дорогу к ольховикам. Женщины-перепелихи толпой валили за ней на ходу, благодаря и приглашая зайти к ним, пожить на огнище. Они так и не поняли, кто это, и верили, что без Берегинь или самой макаши здесь не обошлось. Перед самым огнищем овсянка убежала вперед, рассказать орховикам, какая чудесная гостья к ним пожаловала. Заревник задержался, ему на огнище идти не хотелось. Он не знал, рассказала ли Смеяна кому-нибудь о его позоре и боялся оказаться посмешищем. «Вон там». Выйдя к опушке перелеска, Заревник указал чародейке на тын ольховиков. «Еще знаешь, матушка, что, сын мой?» — ласково спросила извинила. Заревник опустил голову, помялся. Ему было неловко признаваться, но в то же время хотелось попытать счастья А вдруг эта чудесная женщина сумеет помочь его сердечной печали? Ибо бессовестная желтоглазая ягоза, отвергнувшая его и выбравшая чернявого холопа, казалась Заревнику все такой же красивой и желанной. Избавившись от тоски и досады, он тут же догадался, что куркутинский холоп сглазил Исмияну, заморочил ее, и дурной ворожбой привлек к себе ее любовь. Обида сменилась гневом. Заревник готов был кликнуть клич и поднять родичей против злобного чужака. Но в мягкой уверенности женщины-берегини было столько силы, что Заревник верил, она справится со злобным чужаком лучше, чем десяток мужчин с топорами и рогатинами. «Там ты его не найдешь», — неловко пробормотал заревник, не поднимая глаз на звенилу и не чувствуя ее острого проницательного ожидающего взгляда. Чародейка с тревогой ждала продолжения и с трудом сохраняла внешнее спокойствие. Раз уж она застала Баяна живым, то дать ему погибнуть означало погубить и себя саму, окончательно убить доверие Держимира. А если Баяна назовут черным глазом, то спасти его от смерти будет почти невозможно». «Там с ним одна девка ходит», — запинаясь, продолжал Заревник. «Рыжая такая, глаза как янтарь. Он ее, как видно, приворожил. Ты бы, матушка, помогла ей. Отними у нее...» «Я понимаю тебя», — мягко сказала звенила Глядя в смущенное лицо Заревника, она старалась подавить усмешку. Слова парня ничуть ее не удивили. Несмотря на черноту, веселый и горячий брат Держимира сумел и в Прямичеве приворожить немало девушек. «Я возьму у нее любовь к нему. Ты хочешь, я передам ее тебе?» Заревник вскинул на нее глаза, и взгляд их горел таким благоговением, что звенила чуть было не устыдилось Отнять любовь она могла, а передать — нет. Но чувства речевинских парней и девушек ее не занимали. Ей было нужно одно — найти Баяна и живым вывести его за истир. Озвень с пятью метями ждал ее в густых зарослях на берегу, и еще два десятка укрывалась за истиром, готовые плыть через реку по первому знаку. Озвенью во что это то ни стало нужно было оправдаться, и он готов был ради этого хоть спалить все речевинские роды над истиром. Ласковым кивком, простившись за ревником, звенила неспешно пошла в ворота огнища. Ее не заботило, что она скажет хозяевам. Разве мало служительниц Макоши ходит по огнищам от одного рода к другому, помогая лечебными травами, снимая сглазы, не обращая внимания на границы племен? Все говорлинские племена — единый народ, почитающий одних и тех же богов. макаш будь с тобой кума, не знаю я ничего, и не говори!» Бабка Гладина отмахивалась обеими руками, не желая даже слушать овсянку. «Да как так не знаешь?» — недоумевала перепелиха. «Был же у вас такой холоп черный весь!» «Вы его еще грачом кликали. Был или нет?» «Может, и был. А я знать ничего не знаю. Прости, корова у меня». Бабка Гладина устремилась в хлев, а овсянка изумленно развела руками. «Пойдем у воровита спросим», — сказала она, звенили. «Уж у него-то авось память не отшибла. Был же у них такой халуп. Не примерещилась же нам всем? Я сама его столько раз видела. И все со смеянкой». Но и у воровита две гости добились немного толку. Старейшина, правда, не притворялся, что у него отшибла память, и он не помнит никакого холопа, но разговаривать об этом явно не хотел. «Ну, может, был такой холоп», — неохотно говорил он, отводя глаза и хмурясь. «Да только что-то мы его давно не видали». «Послушай, добрый человек», — принялась убеждать звенила, — «он вам много вреда сделает». Ровная мягкая улыбка дорого ей стоила, ее колотила внутренняя дрожь, от которой даже подвески звенели. Почему они не хотят говорить о нем? Где он? Что они с ним сделали?» Тревога томила и мучила звенилу, как зубная боль. Она с трудом сохраняла внешнее спокойствие. «Сына моего он сглазил!» Горячо подхватила овсянка, почти перебив ведунью. «Ты бы его видел, дед! Не ел, не пил, на белый свет не глядел. Уж мы его и водой, и словом, и кнутом ничего не могло с глаза снять. Вот, Макоши, спасибо, мудрая женщина нам помогла парня избавить!» Овсянка размашисто поклонилась, звенили и снова напала на воровита. «И как вы не боитесь его на огнище у себя держать? Хоть он парень и здоровый, а все же зря. Перепортит он вам всех женщин, всех детей, всю скотину. Гоните его подальше». «Да уж нет его у нас», — с досадой повторял воровит. «И не знаю я, где он, и знать не хочу». «Да и не мог, ведь он от вас уйти», — воскликнула упрямая овсянка. Ваши же бабы рассказывали. Вилем на него такой на наложил, что он с вашей земли ни нипочем не уйдет». воровит досадливо вздохнул, гляня болтливых баб. А звенила встрепенулась. «Так вот почему Баян не мог уйти сам. Но куда же они его дели?» «Ты, дед, смотри!» Начиная сердиться, пригрозила овсянка. «Я ведь молчать не буду, нашим мужикам скажу. И Микини скажу. Вам, может, пять гривен жалко, а нам не надо, чтобы он нам всех детей перепортил». Не знаешь, где он, так наши сами придут, поищут». «Да ты что, кума!» — рассердился воровит. «Полудянка тебе голову на лугу закружила. Да разве стал бы я дурного человека у себя прятать? У меня чай тоже дети есть, я из ума не выжил. Был он, говорю тебе, да нету. Не знаю я, куда его смеянка задевала». «Так ты у смеянки-то и спроси!» — напористо подсказала овсянка. «И вот что я тебе скажу, дед». «Да бы эта девка была моя, я бы ей водиться с холопом черным не дала бы. Она у вас и так непутевая, а он еще и ее сглазит. Совсем пропадет. Вот как мой заревник едва не пропал». «Так, говоришь, матушка, сняла ты с заревника порчу?» — спросила бабка Гладина. Из хлева она вернулась удивительно быстро, не в силах оставаться в стороне от такого важного дела. Овсянка принялась снова рассказывать об избавлении заревника, а звенила незаметно оглядывалась вокруг. С каждым мгновением чувство тревоги становилось острее. Звенила, незаметно покусывала губы и сжимала пальцы, чтобы не дрожали. Она чуяла след знакомого духа, знала, что Байан Атан где-то близко. Его образ она смутно угадывала в мыслях, и этого старика, и его неразговорчивой жены. Байан где-то близко, на куда его спрятали? «Может, и правда, дед, расспросить смеянку?» — нерешительно сказала бабка Гладина. Что-то она тоже вот уж третий день невеселая ходит. — Оно верно, — пробормотал Воровит, — невеселая. Со времени приезда князя Велемуга прошло уже больше недели, и все это время грач не появлялся на огнище ольховиков. Боясь, что о нем дознается городник, Воровит даже не спрашивал у Смеяны, куда она спрятала холопа. Но в последние три дня она больше не пропадала от рассвета до заката, а почти все время проводила дома. И была такая скучная, что впору было счесть ее больной. Она не смеялась, не пела, не играла с младшими, а сидела, лениво тюкая пестом одну ступки и почти ни с кем не разговаривая. Послушав овсянку, воровит и гладина растревожились, а вдруг и правду с глаз? За всю свою жизнь Смеяна ни разу не болела, иначе старшие догадались бы забеспокоиться раньше. Княжеского городника с его кметями сегодня не было, он уехал к чернопольцам, у которых были богатые дубравы, и раньше двух дней его не ждали. Сегодня можно было вспомнить и о граче. звенило отвели в избу деда Добрени. «Вот она знает», — сказала Гладина, показав чародейке Смеяну. Та лишь на миг подняла глаза, бросила на пришедших лениво равнодушный взгляд и снова обратилась к своей ступке. А Звенила окинула ее жадным взором, как будто хотелось есть Рыжеволосую девушку легко было выделить из русых ольховиков, и она сразу вспомнила слова Заревника. «Несомненно, это она». Даже не подходя близко, Звенила видела на челе девушки тень Баяна. Она думала о нем. Она обязательно что-то знает. Только эта девчонка была последним препятствием, отделявшим чародейку от Баяна, от Держимира и его долгожданной благодарности. Впиваясь в Смеяну взглядом, Звенила невольно сжала пальцы в кулаки, сдерживая желание вцепиться в рыжую, как коршун в курочку. Но в полутьме избы не было видно теней, мелькнувших на ее лице. «День тебе добрый, милая», — ласково сказала, звенила. Шагнув к смеянию, она хотела погладить ее по голове, но смеяна вдруг вскочила, прянула в сторону и замерла, сжимая в руке пест, как будто на нее замахнулись. ленивое равнодушие на ее лице мигом сменилось настороженностью, а глаза вспыхнули в полутьме избы таким ярким желтым светом, что все вздрогнули. «Да ты что, глупая!» — прикрикнула бабка Гладина, сердясь, что тоже испугалась — «Мудрая женщина тебе помочь хочет, порчи поискать. Куда ты своего черноглазого девала?» «Не знаю я ничего», — буркнула Смеяна, неприязненно глядя на звенилу. Она сама не знала, почему эта женщина с подвесками-лапками вызывала у нее такое острое враждебное чувство, но ей вдруг захотелось царапаться. Испугавшись вдруг, как бы родичи сейчас не увидели в ней рысь, как тогда увидела Синичка, Смеяна бросила пест на лавку и мимо молчащих деда с бабкой выбежала из избы воровиты три женщины переглянулись, озабоченно качая головами. «Ох, испортили девку!» — жалостливо забормотала овсянка. «Вот и с моим точно так же было. Сидит один, на свет не глядит, говорить не хочет». «Никогда с ней такого не было!» — подхватила бабка Гладина. «Как подменили девку!» — говорила я тебе, дед, «продать бы тебе того черного и на огнище не водить! Что ему пропасть собаки? Ох, Макош, матушка, бригана-охранительница!» Не тревожьтесь, добрые люди, заговорила Звенила. Я помогу вам. Я попрошу Вечернюю Зарю и Священный Стир помочь вам. Злой человек к вам не вернется, но я должна знать, где он. Воровиты Гладина переглянулись и ничего не ответили. Звенила молча ждала. Уходящее солнце бросало огненные и багровые отблески на широкий Стир, и священная река снова стала пламенной дорогой, ведущей в надвечный мир. На высоком берегу издалека была видна фигура женщины в белой рубахе с поднятыми вслед за солнцем лебедиными крыльями. Она казалась берегиней, провожающей с неба отца своего дач-бога. «Мать наша, заря вечерняя!» — протяжно взывала звенила, и серебряные подвески на браслетах звенели Влад ее словам. «Возьми золотые ключи!» Замкни рот человеческий от черного навья, от лихой болезни, от порчи, от сглаза, от лютого зверя. Обставь вокруг нас тын железные столбы булатные, И ты на того оком не окинуть, глазом не увидеть, Коню не перескочить, птицы не перелететь. Возьми у сварога отца огня небесного, Пусти в круг ты на того огненную реку, Отгони навья черная, отгони недруга всякого, Каждого во свояси, водяного в воду, Лешего в лес, под бревно скрипучее, Под сырое, а ветряного под кусты, Под гору крутую» заключи их там на весь век тремя ключами железными тремя замками булатными и заговор мой не на час ни на день ни на месяц ни на год а на весь век пока свет живет у ног чародейки стояла широкая глиняная чаша полная воды отблески зари окрасили ее в багряный цвет словно пролили в нее часть небесного пламени Женщины ольховиков и перепелов, тесной стайкой, жавшиеся на опушке, благоговейно складывали руки. «Вот это вещь, женщина!» — восхищенно шептали они, не сводя глаз с белой фигуры над рекой. «Вот это сила дана! А велем на что?» Смеяна тоже наблюдала за ворожбой дремической гости но без малейшего благоговения. Ей эта женщина упорно не нравилась. Разговоры бабок и теток о причиняли ей досаду. Она просто скучала по Грачу. Нет, она не жалела о том, что дала ему свободу, но ей самой очень не хватало его. И огнище, и берег Истира, и рощи, и луговины, где они бывали вместе, теперь казались ей опустевшими и тоскливыми. Она-то хорошо знала, что за глаз поразил Заревника и возмущалась подлым наветом. Ах, как вовремя она догадалась перегрызть на ус. Будь грач еще здесь, заодно подозрение о черном глазе мужики обоих родов забили бы его осиновыми кольями, и даже князь не помог бы. И это пучеглазая туда же. Смеяна чуяла, что в этой женщине с бледным лицом не так уж много истинной силы, а вот тайный злой умысел ей виделся вполне отчетливо. Но чтобы прочитать и понять его, требовалось гораздо больше мудрости, чем имела Смеяна она даже подумывала не сходить ли к велему но туда идти не хотелось видуун наверняка страшно зол на нее за то что она нарушила его на ус родня не догадывается об этом ее подвиге но вилем наверняка знает не может не знать окончив ворожбу звенила подняла чашу с заревой водой и бережно понесла на огнище ее лицо было умиротворенным полным таинственного смысла она сделала свое дело и вечерняя заря и Озвеневы к Мете на том берегу услышали ее. Приближалась полночь, опустилась темнота, даже самые озорные парни и девушки, напрыгавшись в последних хороводах перед Купалой, вернулись по домам и угомонились, набирая сил на завтра. Огнище Ольховиков спало. В избе старейшины, где устроили на ночь пришлую чародейку, было тихо, только дед Воровит похрапывал и неразборчиво бормотал во сне. В углу под лавкой кто-то возился и шуршал с неровными перерывами. Может, мышь, а скорее кикимора. Судя по ее смелости шуршать при гости, ее кто-то из хозяев прикармливает. Чувствуя приближение полночи, звенила, приподнялась, спустила ноги на пол. Возле самой ее лавки спали на полу двое воровитовых внуков, чье место она заняла. И Звинила едва сумела поставить ногу так, чтобы на них не наступить. Мальчик перевернулся во сне, и чародейка забормотала сонный заговор. Она подождала еще немного, но никто не проснулся. Дед Воровит также неразборчиво приговаривал во сне. Это даже к лучшему. Его бармотание заглушило тихие шаги чародейки и легчайшее позвякивание ее подвесок. Неслышной белой тенью звенила, выбралась из избы и скользнула к воротам. Вместо прежнего засова их запирал изнутри огромный кованный замок. Напуганный появлением лиходеев, воровит посылал заботу к кузнецам-лебедина, не доверяя такое важное дело Даяну, и теперь был почти спокоен. Самолично запирая огнище на ночь, он клал огромный ключ себе в изголовье. Даян посмеивался, что и таким ключом можно медведя убить, если в лоб стукнуть. Зато надежно приговаривал довольный воровит. Он не знал, что дремической чародейке вовсе не нужен будет ключ, Подойдя к воротам, звенила развязала мешочек на поясе и достала из нее сухой стебель травы с длинными узкими листьями, заостренными, как наконечники стрел. Это была та самая разрыв трава, которую так и не стали искать Байан-Атан и Смеяна. Прильнув к воротам, звенила забормотала что-то почти неслышное и прикоснулась стеблем разрыв травы к замку. Тут же раздался железный щелчок. Внутри замка освободился конец кованой дужки — и раскрытый замок повис в скобах. Звенила ловко вытащила его и бесшумно опустила на землю. «Уху!» — легко певучо крикнула чародейка, подняв ладони к рту. «Пусть кто-нибудь и услышит. Даже настоящая сова не отличила бы ее голос от голоса серой ночной хозяйки». Закрыв глаза, звенила ждала, считая про себя. На шестнадцать из глубины леса послышалось в ответ. «Уху!» Звенила спрятала разрыв траву, присела под воротами, чтобы не слишком выделяться белой рубахой в темноте, и стала ждать. Через недолгое время в ворота тихонько стукнули снаружи. Звенила тут же стукнула два раза в ответ. Створка ворот отъехала в темноту. Звенила встала в проеме. — Долго же ты добирался? — шепотом упрекнула она Озвеня. — Сколько ты привел? — Двадцать пять со мной. — прошептал он, но его шепот у другого человека мог бы сойти за обычный голос. — А сколько было в прошлый раз? — ехидно спросила звенила отойдя от створки и пропуская воеводу во двор. — Иди же, медведь! Теперь тут не Глиногорская дружина, а всего-навсего два десятка смертов. С ними-то ты справишься. — Ты не нашла его? — шепнул кто-то из Кметей. — Зачем нам это огнище, где Баян? — Он у них, но они его прячут. Ищите, хозяева знают, где он. «Давайте огня!» — велил Озвень. Одна за другой во двор огнища скользили темные фигуры. Здесь были все те же лешие, кто неполный месяц назад сражался на Истире со Светловоем и Прочином. Бурые и зеленые рубахи делали их почти невидными в темноте, мягкие сапоги ступали привычно тихо, черненое оружие не блестело. «Перун с нами!» — шепнул Озвень. «Давай, если кто его найдет, сразу труби и уходим!» Разбившись на пять пятерок, к мете подобрались к пяти избам огнища и по крику «Совы!» разом кинулись внутрь. Не давая спящим хозяевам опомниться, они ловко и быстро вязали всех подряд. Стариков, детей и женщин, мужчин и парней умелыми ударами по голове, загоняли в беспамятство, чтобы меньше возиться с ними. Огнище быстро наполнилось недоуменными и испуганными криками, женскими воплями, плачем детей, причитаниями, Ослепленные светом факелов, ничего не понимающие ольховики, от ужаса не имели сил сопротивляться. Даже не понимая, люди на них напали или черные навьи, Олеши, не обращая внимания на крики, быстро делали свое дело. В считанные мгновения все огнище было в их руках. «Это у них старший», — звенила указала Озвиню на Воровита. «Его не бейте». Два кмете связали Воровиту руки и поставили перед Озвинем. Старейшина судорожно потряхивал головой, изо рта его вырывалось невнятное хриплое бормотание. В выпученных глазах бился ужас. «А ну, говори, пень старый, куда девали?» — рявкнул озвень, надвигаясь на старика всей своей грузной тенью. «А ну! Что? За что на нас? Макош, матушка! Только и мог бессвязно бормотать воровит, ничего не понимая!» все это было как страшнейший сон когда снится то самое чего больше всего боишься толпа чужих на огнище связанные сыновья огонь факелов грозные окрики чужаков и причитания женщин тебя спрашивают где дрюмеч который жил у вас в холопах пояснила ему звенила вы звали его грачом где он ах вот и какая лебедь белая забормотал воровит начиная соображать а мы тебя в дом до пустили ах дураки Озвень схватил его за бороду и вздернул голову старика вверх. «Ты говори, пока добром спрашивают, гриб трухлявый!» — проревел воевода в лицо воровиту. «Где он? Давно красного петуха не видал. Так сейчас увидишь. Где?» «Не знаю!» — едва сумел выговорить воровит, хрипя и задыхаясь. «Не знаю! Давно!» Озвень коротко и сильно ударил его под грудь, и старик закрепел, закашлял, согнулся бы, новые воды не выпускал его бороды. Тело воровита задергалось, голова затряслась. «Худо тебе будет, и всем щенкам твоим говори!» Воровит только мотал головой и натужно кашлял, чуть не выворачиваясь наизнанку. «Да не знаем мы, где он, проклятый!» Отчаянно вопила бабка Гладина. У нее тоже были связаны руки, но ее никто не держал. Вскочив с лавки, она бросилась в ноги озвеню, продолжая вопить. — Не знаем. Макоши обе-то видят. Не знаем. Не погуби, батюшка. Десять дней как в лес ушел и пропал. — Они на него на ус на деле он не мог уйти! — вскрикнула Звенила. — Они знают! Знают! — чародейку колотила крупная дрожь. Страх, ярость и ненависть, залившие огнище, как буйные потоки ледяного ветра, продували ее насквозь. Они неслись на нее со всех сторон, от каждого человека, и она не могла справиться с собой. Внутри и снаружи ее дергали отчаянные судороги, горло сжималось, дыхание теснилось. Ее вещедар возник именно из этой нечеловеческой чувствительности ко всем переменам мира — Но как тяжело быть вечно открытым глазом, вечно настороженным ухом, жить все равно, что без кожи, открытой всем ветрам. О, богини матери и богини девы, макаж добрая и вела мудрая живу я без ветра, шатаючись, от солнышка мне нет обогрева, от ветра мне нет обороны, от дождя нет мне укрытия сжимая пальцы с искаженным как от плача лицом звенила кидалась то в одну сторону то в другую тормошила овенней и кметей не меньше самих ольховиков она хотела все кончить поскорее даже будь баян ее родным сыном она не могла бы более страстно желать наконец найти его и уйти отсюда вернуться домой к держи миру возле которого ей только и было хорошо у них есть девка которая знает Зажатым голосом, с трудом подавляя судороги в горле, закричала звенила «Она не здесь, пойдем! Она рыжая, ее легко найти! Она водилась с ним, она знает, знает!» «Где?» — Озвень повернулся к ней. Как птица по вихрю звенила кинулась на двор. Воевода с двумя кметями затопал следом. Остальные тем временем переворачивали огнище, обшаривали каждую избу, светили факелами в подполье, поднимались на поволуши, сдергивали детей с палати и шарили там. Ни один хлев, ни один погреб не остался закрытым. Повсюду скрипели двери, стучали крышки лазов. Звенила влетела в избу Добрени, и ей сразу бросилось в глаза перекошенное лицо одного из кметей. Правой ладонью он зажимал запястье левой, и меж пальцами его обильно капала кровь. «Морок, где ри?» — неразборчиво бронился он, лишачиха. «Где твоя девка?» — гаркнул озвень. Быстрым взглядом, обшарив избу, полную пламенных отблесков и перепуганных лиц, звенила мигом, нашла смеяну. Ее руки были завернуты назад, она вжалась спиной в угол, чуть наклоняясь вперед, словно готовясь броситься. Лицо девушки было искажено звериной злобой, глаза горели желтым огнем, зубы блестели в хищном оскале двое кмети пятились от нее с ошарашенными лицами она напоминала разъяренную загнанную в угол рысь готовую биться когтями и зубами вон она звенила указала на смеяну и сама сильно вздрогнула острый ужас пронзил ее при взгляде на лицо девушки звенила страшно боялась леса и оборотней а от рыжей волнами исходило ощущение звериной силы э, -э, -э один из кметей предостерегающе замахал рукой берегись она кусается «Сильна девка!» — охнул другой и оглянулся на Кметья, зажимавшего окровавленную руку. Озвень шагнул было к Смеяне, но желтый огонь ее глаз оттолкнул его назад. Остановившись в двух шагах перед ней, Озвень гневно пыхтел, злясь на нее и на себя, но не решаясь подойти ближе. — Где он? — грозно спросил он у Смеяны. — Ты, девка, давай говори. — Тебе кого? — яростно дыша выкрикнула Смеяна. — Лешего? Морока? — — У лебедя твоей лупоглазой спроси! Звенила, ахнула, сжала руки от бессильной ненависти. — Холоп ваш где? — Дрёмич. — Чёрный, смуглый такой, вы его грачом звали. Почти спокойно разъяснил ей один из кметей. Его звали Дозором, и это был один из самых надёжных людей из всей дружины леших. — Ты, девица, не кусайся, а добром скажи, куда вы его запрятали. Мы и уйдём себе. И никого не тронем, пусть обета слышит. — Грача вам? А вы-то кто такие? — Мы-то. «Мы, князя Держимира, люди», — так же спокойно ответил Дозор. Это не составляло тайны, потому что в славе не живут ни дураки, и князь Велимог, узная он о ночном нападении на альховиков первым делом подумает на Держимира Дрюмического. «Ведь холоп ваш, нашего князя брат, князь его ищет, отдайте нам его. Если он цел, мы вас и наградим, что вы его уберегли, князю Велимогу не выдали». «А если он у вас не цел...» Грозно начал озвень, но дозор досадливо махнул на него рукой, пока все не испортил. А Смеяна вдруг фыркнула, тряхнула разлохмаченными косами и засмеялась. Родичи, мети даже чародейка смотрели на нее с изумлением, а она все смеялась, мотая головой. Плечи ее дернулись, взметнулись свободные руки. Кто-то из кметей досадливо охнул, плохо завязал, а завяжешь тут хорошо, если она кусается злее собаки. «Нет у нас его...» Сквозь смех выговорила Смеяна. «И где он, ты не знаешь?» Злобно спросила Звинила. «Отчего же?» Уняв смех, Смеяна задорно вскинула голову. «Знаю, и вам расскажу». «Ушел он». «Я его отпустила!» С ликующим торжеством воскликнула она. «Сегодня четвертая ночь, как он за истир ушел. Он уже дома в Прямичеве, пока вы тут добрых людей пугаете». «Она не могла его отпустить!» Почти взвискнула-звенила. «На нём был наус «На нём нет Науза! Вот он!» Смеяна выхватила из-под изголовья на лавке берестяной ремешок с узелками и потрясла им в воздухе перед лицом Озвеня. «Вот он, наус Я сняла его, и он ушёл!» Прямичевцы молча смотрели на неё, не зная, верить или нет. Сначала они испугались Смеяны, а теперь в её лице вместо злобы была такая чистая радость, что они не знали, что о ней подумать. «Да как же ты, девушка, могла на ус снять? Или ты, чародейка?» С ласковым недоверием, словно ребенка, спросил у нее дозор, нетерпеливо постукивая деревянный пол тупым концом меча. Хуже нет, чем иметь дело с блаженными, и даже его знаменитого самообладания едва хватало. «Как? Это мое дело!» Так же ласково ответила ему смеяно. «А у него шрам вот здесь, на боку!» Она нарисовала рукой на своей рубахе, и все прямичевцы как один зачарованно следили за ней. Он говорил, что отметину ему оставил Прочин Глиногорский, а Прочина он звал Упырем пустоглазом И отпустила я его, потому что брату без него плохо. Вот так вот. Домой ступайте. Он вас там ждет. К Мете и даже Озвень молчали. Глядя на ремешок на Уза в руке Смеяны, даже Озвень против воли верил ей а родичи застыли от изумления, забыв даже причитать. «Она правду говорит», — спокойно сказал Дозор. «Она его отпустила. Четвертая ночь, говоришь?» Смеяна кивнула. «Ну, смотрите», — бормотал Озвень. «Ну, если неправда. Я же вернусь, я вас всех в порошок сотру. избыв пепел, в угли всех до одного. Пойдем отсюда, воевода». Дозор тронул Озвеня за плечо. «Нет его тут, и нам делать тут нечего». Первым, выйдя из избы, дозор проревел оленям. К мете выходили изо всех изб, светили факелами, искали взглядами знакомую высокую фигуру баяна рядом с дозором и озвенем. «Уходим», — коротко бросил дозор. Через несколько мгновений на огнище не осталось никого чужого. В ночной темноте растворились неприметные фигуры леших, птичьим крылом мелькнула в воротах и исчезла белая рубаха чародейки. Может, и правда все это был страшный сон? Но ревела в холеву потревоженная скотина, бились в стойлах кони, плакали дети и причитали женщины, не зная, что сотворили с огнищем ночные гости. Работая руками, зубами и ножом, Смеяна быстро освобождала родичей от веревок. Одни принимались развязывать других, иные бежали к скотине, огнище снова осветилось лучинами и факелами, женщины унимали детей, парни успокаивали скотину, старухи и старики собирали разбросанное добро, закрывали погреба. Над крышами и двором висели восклицания, говор, плач, проклятия и призывы к богам и чурам. Держась за грудь и кашля воровит толкался межроднёй, отыскивая Смеяну. Её нигде не было, и старейшина уже встревожился, не увели ли её злодеи с собой. Наконец она отыскалась в конюшне. — Тише, тише, милые котятки мои! — бормотала она, поглаживая жеребцов, и они быстро утихали. — Смеянка! — позвал воровит. — А? — Смеяна обернулась. «Ну вот, сейчас опять бронить будет. Ещё скажет, что она во всём виновата». «Ведь знал я, не надо этого чёрного на огнище волочь». Бормотал воровит не в силах успокоиться после пережитого ужаса. «И от князя беда, да и от Дрёмичей беда. Ты и правда отпустила его». «Да когда же я, дед, неправду говорила?» Обиженно отозвалась Смеяна. «Вот и на ус его». Она взмахнула ремешком, который не выпускала из рук. «Он ушёл к себе в Дрёмичи. «Говорили же, что у него дурной глаз, вот я его испровадила». «Ты, дед, теперь поклонись внучке», — воскликнул дед Добреня, протолкавшись через парней и подростков в дверях конюшни. Подбежав к Смеяне, он обнял ее, потом поклонился, насколько сумел согнуться. Смеяна ахнула и схватила его за плечи. «Не бывало и не должно такого быть, чтобы седой старик кланялся девушке». «Она нас всех спасла», — восклицал Добреня, держа руки Смеяны и встряхивая их. Кабы не она, спалили бы нас телеходеи, видит макаш спалили бы, и змея-то лупоглазая не помиловала бы. Благо, буди тебе внучка, что догадалась. Пусть идет себе, нам спокойнее. До самой зари альховики не могли успокоиться, наговориться, поверить, что все обошлось. Даян почал головой над замком, открытым без ключа, но не сломанным. Дети уже играли в ночных разбойников, а женщины все еще причитали, не в состоянии так вот сразу успокоиться. Отмахиваясь от благодарностей и расспросов, Смеяна сразу, как рассвело, убежала из дома. Она вышла к Истиру, посмотрела на берег. В час утреннего всадника мир был светлым, чистым и пустым. Легкий налет росы выбелил зелень трав и листвы, сделал их одного цвета с небом. Справа на мысу меж рекой и оврагом уже виднелись сложенные дубовые бревна, приготовленные для постройки стен княжеской крепости. Внизу на отмеле ясно отпечатались следы двух ладей, перевезших дремичей на тот берег. Смеяна посмотрела на лес за истиром, вспомнила, как провожала грача и вздохнула. Возле самого берега качался в воде чей-то намокший венок. И Смеяна вдруг вспомнила, какой сегодня день. Беспокойный рассвет привел в земной мир самый длинный, самый светлый и радостный день. К упалу, велик день огня и воды, торжество лады и ерилы и радость вдруг вспыхнула в сердце Смеяны, забила бурным ключом. Все ее существо наполнило огненно-золотым горячим светом. Ей хотелось закричать что-нибудь ликующее, громкое, чтобы ее услышали и земля, и небо, речевины и дремичи, и он байан атан где бы он сейчас ни был. Вокруг постепенно светлело. Тьма таяла, и уже казалось, что ее и не было, что только на мгновение дождь Бог опустил веки на вечерней заре, и вот уже снова виден в небе свет. Вставало солнце, а в Прямичевском посаде уже слышалось неразборчивое издали пение звонких голосов. «Кто раньше встанет в день перед Купалой, тот больше богам будет мил». Держимир криво дернул уголком рта, пытаясь усмехнуться — Едва ли кто успеет встать сегодня раньше него, ведь он сидит на этом берегу с вечера. А чего сидит? Приди сейчас, как в песне три старца вещих-перехожих, скажи, гой ты, если добрый молодец, по что сидишь в тоске неведомой, в грусти недознаемой, в кручении недосказанной? А вот то и сижу, от поздней ночи до сырой росы. Нашла беда посреди двора, залегла в ретиво сердце, щемит, болит головушка, немилый свет ясный. «Брата моего нету, люди добрые нету, нигде, хоть весь свет обойди, туда-сюда, нигде, и нету никого, кто поломал бы тоску, побросал бы за околицу, выкинул под дуб и камень и там запечатал бы навек крепким словом. Какое слово тут может помочь?» Купальская ночь камала невелика, Невелика мала, и заря-то не спала, Заря-то не спала, золотые ключи брала, Небо размыкало, росу выпускала, Роса медовая, трава шелковая, Пели где-то на берегу, чуть ниже по ветляне Голоса были молодые девичьи, Но Держимир даже не обернулся посмотреть. Он не видел ни зари, ни травы, ни росы, Красота обыкновенной земли Только усиливала его боль. Каждая пылинка радуется и веселится этим утром, а ему, князю, радости и веселья нет и больше не будет. Какое счастье пойдет к тому, кто остался на свете один? Глядя вниз по течению Ветляны, Держимир думал об эстире, о том месте на рубеже с речевинами, где сейчас должны быть озвень из винила. Сегодня последний срок. Сегодня они уж точно должны были добраться туда, а вернее всего вчера. Может быть, этой ночью звенила, уже отыскала могилу, говорила с духом. Правда, с нее станется ждать Купальской ночи, чтобы вышла вернее. К купальской ночью вся чародийная сила возрастает многократно. Этой ночью он сам выйдет к ней из-под земли. Выйдет. Не растет трава мурава из-под снега белого, а с того-то света дальнего не выходят-то выходцы, не выносят-то весточек. Держимир зажмурился, словно ребёнок, который хочет спрятаться. Ему была зябко то ли от росы, то ли от влажного дыхания Ветляны. В глубине его существа жила какая-то мелкая тоскливая дрожь. это лихорадилась сама его тоска, грызла и точила его, теснило дыхание. Держимир изнемогал от неё, но не видел никакого просвета. «Где же вы, три старца вещих-перехожих? Теперь тоска с ним навсегда, и некому унять её». Звенила обещала принести ему удачу умершего брата. Но сейчас, этим ясным, хрустально чистым и солнечным светлым утром, когда все живое молодеет, обновляется, радуется и веселится, Держимир с особой остротой сознавал, что ему нужна неудача, ему нужен сам Баян. Его смуглое лицо с задорным блеском темных глаз, его вечные насмешки и неистребимая вера в то, что все будет как надо — Эта вера и была его удачей. Держимир понимал это, но этой вот удачи никто не мог ему передать. Какая тут вера, когда он погиб, оставив старшего брата одного на свете? «Эй, чего один сидишь? Или подруги не нашел? Вон там веселка с Велесовой улицы гуляет». Окликнул его сзади веселый голос. Держимир сильно вздрогнул и застыл, как заледенел, не в силах повернуть головы. Волосы шевельнулись на лбу, просочился холодный пот — Этот голос он не спутал бы ни с каким другим. Следом раздался протяжный свист. Точно кто-то хотел привлечь его внимание. Потом короткий смешок. «Ну, чего не глядишь-то? Опять не в духе?» «Сегодня, брат, нельзя. Да хоть погляди ты на меня, леший, нечесанный!» Этот свист, смех, леший, нечесанный, могли принадлежать только одному человеку на свете. Держимир повернул голову, медленно встал... В пяти шагах от него на тропе стоял Байан-Атан, уперев руки в бока и улыбаясь. Держимир внимательно смотрел на него, пытаясь понять, ему мерещится или к нему пришел дух, но почему на рассвете, почему не в полночь. Байан выглядел точно так, как всегда, ни открытых ран, ни крови, ни голубоватого сияния от лица... Рубаха на нем была чужая, плащ и пояс тоже чужие, только штаны и сапоги свои, те самые, в которых он уехал. Это Держимир помнил. На бедре виднелся длинный и неровный шов, окруженный темным пятном, плохо отмытой из засохшей крови. Разрази гром, вопреки рассудку Держимир не верил, что это дух». У духов не бывает так ясно блестящих глаз, таких задорных улыбок. Он весь был здесь, со своей бьющей через край жизненной силой, со своей удачей, которую принёс сам без помощи чародейки Он чернее ворона, но для брата светлее солнышко ясного, милее вешнего дня, Байан Атан, что значит «дар рассвета». «Ну ладно, братья, погневался и хватит», — шутливой мольбой сказал Байан и шагнул к Держимиру. «Ну, виноват. Подзадержался. Ты понимаешь, такая девка там была, ну никак я раньше не мог. Приковала меня, как цепью. Вот только-только вырвался. Знал ведь, что ты скучать будешь». «Какая девка? Какая цепь?» В душе Держимира вспыхнуло мгновенное раздражение. Опять он свои прибаутки плетет, на, в чернявый. И все встало на свои места. Это был баян, а вовсе не его дух». Баян без труда читал на лице брата все эти колебания и верно угадал мгновение, когда Держимир все понял. Со смехом он шагнул к Держимиру и обнял его. Держимир со всей силой ударил его ладонями по спине, убеждаясь, что это не бесплотный дух. «Ах ты, нафь подземельный! Морок тебя держи урт тебя топчи!» Яростно заорал Держимир, колотя Баяна по плечам и по бокам, вполне всерьез, без шуток, а тот громко хохотал и уворачивался. «На мной, полуночный!» «Вели на отроде!» «И крали гушачья!» «Ты что же ты делаешь?» Со стороны это выглядело настоящей дракой. Самые ранние купальские пташки взвизгивали, сначала от испуга, видя, что князь кого-то бьет, потом от изумления, узнав байан Атана, которого все готовились окликать над курганом. Сказано же было, что озвеня послали за головой. «Да ладно тебе!» — кричал Баян, уворачиваясь тот ударов, тот объятий. — Ну, послал ты Борова за моей головой, а я ее сам принес, — пожалел старичка. — Что, не та голова, та самая? — Что ты дерешься? Да умись ты, конь ретивый! тфу да больно! Наконец Держимир унялся и просто стоял, опустив руки и глядя на брата. Баян улыбался, еще не отдышавшись. Держимир рассматривал его и не видел никаких перемен. Как ушел, так и вернулся. ну «Ты чего?» — Баян вопросительно двинул бровями. По его мнению, в счастливые чудеса следовало верить сразу. «Гляди!» — Держимир содрал с олбаре мешок, державший волосы, отвел от виска густую прядь и показал седую полоску. «Видал? А месяц назад, помнишь, не было?» «Да ладно!» — примирительно, уже без смеха повторил Баян. «Живой я! Право слово «живой!» «Как сумел, так ушел!» Держимир отвернулся и сел на траву. Баян пристроился рядом. Опираясь локтями о колени, Держимир смотрел на Ветляну, словно пытался сосредоточиться и проснуться. Баян молчал, давая ему время окончательно прийти в себя. Потом Держимир повернулся и велел. — Рассказывай. И не заливай мне проделок девок. Ты жеребец известный, но что бы в таком деле на сторону покосился? Не поверю. Баян принялся рассказывать обо всем с самого начала, от битвы на истере Конечно, Озвини другие лешие уже рассказывали об этом, но Баян знал, что брат захочет услышать всю повесть именно от него самого. По мере рассказа Держимир все больше оживлялся, то хмурился, то сжимал зубы. Баян смеялся, рассказывая, как вертел жорнов и таскал воду для скотины, но Держимир не мог слушать об этом спокойно, не мог представить своего брата холопом. «Что же у тебя за рана такая была?» Перебил он, дослушав до середины. То аж до плена довела, а теперь уже скачешь. Где? Болит? Да нет уж и забыл, где болела. Баян с притворной озабоченностью похлопал себя по бокам и по бедрам, словно искал огниво. Всегда ты, братя, на самом занятном перебиваешь. Я как раз до нее и дошел. До кого? До девки. Слушай, у них в том роду девка есть. Не так, чтобы очень хороша, но веселая, что и красоты не надо. Она у них, говорят, счастье приносит. Любые хвори руками лечит Она мне раз перевязала, раз погладила, и нет ничего. Держимир насмешливо покосился на брата. «Так где, говоришь, было?» Баян фыркнул, потом расхохотался. И Держимир, наконец, засмеялся тоже. Его лицо оттаяло и ожило, глаза посветлели, и из черных снова стали синими. Он глядел на Баяна с каким-то горьким обожанием, словно и проклинал и благословлял судьбу за такого брата. Никто и никогда не видел у него подобного взгляда. Даже самому Тану на миг стало совестно. Он не задумывался раньше о том, как дорог своему старшему брату. Тоже, братья милые, нашел сокровище Да таких, как я, что сору. Правда, в одном Баян считал себя достойным любви и держи мира. Он был предан старшему брату и всем его замыслам без остатка и без сомнений. А Держимир глубоко дышал, только сейчас ощутив восхитительную, сладкую и бодрящую свежесть воздуха, и все не мог надышаться. Все эти долгие дни горе лежало на его груди громадной земляной глыбой, не давало вздохнуть, а теперь, наконец-то, он ее сбросил. Сразу весь мир прояснился, стал светлым и просторным, гораздо более прекрасным, чем до этого злосчастного похода на Истир. Не знал ты раньше лиха князь Прямичевский. Теперь узнал, как скажи спасибо, — думал Держимир, обращаясь к себе самому, как бы устами тех трех вещих старцев, вместо которых явился Баян, со смехом поломав тоску о колено и пошвырял через левое плечо в дальний овраг. Пусть валяется, никому не нужное. Да, теперь он узнал и лихо, но узнал и счастье, и впервые в жизни Держимиру было так легко, что хотелось вскочить, раскинуть руки крыльями и прянуть с обрыва, и лететь над широкой, быстрой ветляной, над крутыми берегами и буйными травами, над кудрявыми вершинами берез. мать макаш да неужели это все и раньше было таким красивым, и почему он не видел? Он уже и не верил, что совсем недавно мог считать Баяна мертвым, и как только поверил в такую глупость, как не сошел с ума, пока верил. «Неправду говорили, она удачу приносит». Продолжал Баян, глядя не на брата, а куда-то вдаль. Лицо его немного затуманилось, он тоже скучал по смеянию и жалел, что не увел-таки ее с собой. «Она кто?» — не понял Держимир, слишком занятый своим счастьем. «Девка-то...» — смеяна, — обстоятельно пояснил Баян, мельком глянув на брата и выразительно вздохнул. «Я же тебе говорю, хотел ее с собою увезти, да она не пошла. Но другая будет, мало ли, девок». Благодушно утешил его Держимир, жалея, что не может купить где-нибудь или заказать эту девку в ремесленных концах, чтобы порадовать брата. Баян еще раз вздохнул и ничего не ответил. Он знал, что утешится в недолгом времени, но первые несколько дней придется перетерпеть. «Удачу приносит», — повторил Держимир и сжал плечо Баяна. «Эх, братья, тебе все удачу приносит. О двух головах родился. Чего тебе еще надо? А вот я...» «Старички где?» — спросил он про озвеня из винилу. Баян пожал плечами. «Да вело их ведает. Мне в трёх дубья сказали, что я с ними разминулся. Они вниз уплыли, а я в лесу ночевал. Всё, к тебе и не чёсанам Сказали мне, что за головой моей поехали. Не бежать же мне было за ними. Пусть старички погуляют. С тобой тут сидеть тоже не мёд, особенно без меня». Баян покосился на брата, ожидая ответных восхвалений, но держи мир далёкими глазами смотрел на воду и медленно кивал, кажется, не очень-то и слушая. Ему требовалось какое-то время, чтобы заново утвердиться в мире, ставшем прекраснее прежнего. «Ох, беда будет, когда женишься!» — кинул ещё один камень Баян. Он привыкал к любым переменам за считанные мгновения и не мог долго сидеть на одном месте. и «Изведёшь ведь жену! Ласковый ты наш!» «Когда женюсь...» — задумчиво повторил Держимир, услышав всё-таки самое главное. «Так что там в речевинах? Сговорились с Карадум и Велимок?» «Да, Баян вдруг тоже стал серьёзным. Сегодня знамо дело велик день, а вот завтра надо думать... Во-первых, сговорились и встречу с невестой назначили в новогодие на велишине Во-вторых... «Строит Велимок новый сторожевой город, как раз там, где наш громоглас чуть его сыночку любезному голову не сшиб». «Чуть!» — рыкнул Держимир, собираясь нескоро простить Озвеню это упущение. При упоминании о делах он мигом стал прежним князем Крушемиром. «По-моему, хватит», — заключил Баян. «Чего делать изволишь, княже?» Держимир несколько мгновений помедлил, укладывая новости в голове, а потом упруго вскочил. «Так, сейчас...» «Э, нет!» Воскликнул Баян и проворно поймал брата за руку. «Я тебе сказал завтра. Сегодня велик день. Купала сегодня. Лада и ерила на тебя огневаются, и не видать тебе жены. Да и куда спешить, полгода впереди. Полгода, как один день». Держимир перевел дух и снова сел. В голове его мелькали обрывки мыслей обо всем сразу. О велимоге и дароване, о звениле и о себе, о Баяне и о той речевинской девушке, которая послужила его удачей. «И бывает же у людей добрая судьба», — сказал он наконец, и в голосе его смешались удивление, зависть, обида и даже недоверие. «А мне-то моя за что досталась?» «Э-э, братья!» — тихо и весело протянул Баян. «Это чёрным или белым как родился, так и помрёшь. А злая судьба не навек даётся. Добрая судьба лебедью в облаках летает. Лови, поймаешь». Держимир молча смотрел на него, в эти мгновения веря каждому слову. Ведь брат вернулся к нему почти с того света. Как же было не поверить в добрую судьбу? Светловой лежал на берегу в густой теплой траве и смотрел в небо. Он не слышал пений и смеха, долетавших от Ладиной горы. Все шумное широкое купальское празднество шло мимо него. Высокие стебли травы отгородили его ото всех, оставили наедине с мыслями. А подумать было о чём. Сегодня утром, когда на улицах детинцы и посада уже звенели купальские песни, его позвали к отцу. И Светловой пошёл, как на казнь, с ноющим сердцем. Все эти дни, весь месяц, прошедший со дня появления на Глиногорского, он ждал, что отец объявит ему свою волю, и безумно надеялся, что тот передумает. Но князь Велимок не передумал. Он ждал сына в горнице, и с двух сторон от него сидели кремени прочин, Светловой остановился перед отцом, чувствуя себя преступником перед старейшинами. «Я не скоморох и не кощунник, чтобы запевать одну и ту же песню по три раза», — ровным голосом начал князь Велимок. «Мне нужно, чтобы мой союз с князем Скородумом Смолятическим был прочным. Ты берешь в жены его дочь княжну Даровану?» Светловой смотрел вниз. С детства привитое почтение к отцу, привычка повиноваться — сознание своего долга перед племенем не позволяли ему поднять глаза и твердо ответить «нет». Но после Ярилина дня, когда Белосвета явилась ему снова, он не мог и думать ни о ком другом. «Не хочешь?» — не дождавшись ответа, спросил Велимок. «Ну так и не надо. Я женюсь на ней сам». Вот теперь Светловой скинул глаза на отца. Губы его дрогнули, но он не произнес ни слова. «Да». Спокойно подтвердил Велимок. «Я хорошо прожил с своей матерью двадцать лет, но нынешнее время требует от меня иного. Я не обижу ее, дам ей хороший город, а сюда введу княгиня и дочь Скородума. И у меня еще будут другие сыновья, лучше понимающие свой долг перед родом». Светловой молчал, потрясенный, и в то же время веря, что отец так и сделает. И не опасность лишиться княжеского стола, но его совсем так напугало его, а только мысль о матери. Княгиню Жизнеславу не считали слишком гордой, но она была знатного рода и при всей мягкости нрава умела сознавать и ценить свое достоинство. После двадцати лет жизни за князем ей придется уйти, покинуть свое место возле очага, уступить его молодой женщине. Одна мысль об этом разорвет ее сердце. Она не должна даже узнать о таком диком замысле, «Нет, нет!» — воскликнул Светловой и порывисто шагнул к отцу. «Не надо!» «Так, значит, ты сам женишься на Дароване?» Невозмутимо спросил князь. «Да, да!» — торопливо согласился Светловой, как будто запечатывал в дупло злого духа, пока тот не натворил бед. «Пусть!» Большего князю и не было надо. на Назавтра назначил был отъезд во своясе смолятинских послов, и они увезут для княжны Дарованы перстень, якобы подарок от жениха. Но пока Светловой старался не думать об этом, он подчинился необходимости, у него просто не было выбора, и думать об этом означало напрасно терзаться. Зима и встреча с княжной Дарованой была далека, а сегодня, в последний день весны, он снова увидит белосвету. Ее образ гнал прочь все заботы, саму память о чем-то другом. В душе Светловой царило одно бесконечное, как небесный свет, ощущение красоты. Когда стемнело, Светловой едва собрался силами подняться и пойти к роще. Сам себе он казался собранным кое-как из нескреплённых частей, сам не знал, чего ждёт, на что надеется и чего хочет. Его душа стремилась к белосвете, но не могла прогнать чувство безнадёжности, обречённости на потерю. Светловой как будто шагал на одном месте, упершись лбом в стену, но всё равно шагал. Обойдя буйные хороводы, он стал подниматься на гору, к святилищу. Каждая береза, дрожащая ветвями на ветерке, казалась ему белосветой, зовущей его к себе. Она была везде. Ее теплое дыхание было разлито в воздухе и наполняло каждую травинку, каждый цветок. Но сейчас это не радовало светловое, а наполняло лихорадочным беспокойством. Ему казалось, что их встреча будет последней. Горячее дыхание дашь бога, дыхание лета, уже почти вступившего в земной мир, властно гнало прочь ее трепетно нежную тень. Светловой подошел к белому валуну, где встретил белосветую Ерелин день, и где расстался с ней, и сел на траву, прижался спиной к камню. Камень был прохладным, и тем напоминал о ней в душноватой теплой ночи. Закрыв глаза, Светловой ждал. Он знал, что почувствует ее, едва лишь она появится. «Свет мой белый, солнце мое ясное, весна моя красная, приди ко мне!» Беззвучно шептал он, и ему мерещилось радужное мягкое сияние, в котором вот-вот откроются и засветятся ее нежно-голубые глаза. «Приди ко мне со радостью, со великой самилостью!» Звал Светловой, невольно подражая веснянкам за кличком. «Как жаждет рот человеческий прихода весны, после долгой темной зимы, так он жаждал увидеть ее!» Нашарив на пальце кольцо с бирюзой, Светловой погладил его, повернул. И тут же ему в лицо повеяло запахом цветов, но этот запах был горячим, в нем чувствовался сладковатый привкус увядания. Так пахнет цветок с поникшими лепестками, внутри которого уже завязалась крохотная ягодка. Светловой мгновенно открыл глаза. Прямо напротив него стояла молодая березка, увешанная свежими венками. Ствол ее странно заколебался в сумерках вздрогнул и раздвоился. Светловой моргнул и тут же увидел, что под березой стоит белосвета. Как подброшенный, Светловой вскочил на ноги устремился к ней, бормоча что-то, сам не зная что. Восторг его не могли вместить слова. Он протянул руки к белосвете, но она вдруг отпрянула назад. Растерявшись, Светловой замер на месте. Белосвета была не такой, как прежде. Сияние ее глаз, волос, кожи поблекло, Краски потускнели, она стала полупрозрачной. Светловой застыл, беспомощно опустив руки. Он не узнавал своей мечты. Сильнее всего Светловое поразили ее глаза. Прежняя нежность из них исчезла. Они были широко раскрыты, но безжизненны Что с тобой, душа моя? — растерянно прошептал Светловой. — Ты... ты больна. Это предположение ему самому казалось нелепым, но другого объяснения не приходило в голову, а белосвета чуть качнулась всем телом, как березка на ветру. «Я? Нет, я ухожу», — донесся до светловой ее голос, чуть слышный, как шепот ветра в траве. «Ухожу далеко». Губы ее не двигались, а на лице переливались смутные тени. То казалось, что она плачет, то печаль сменялась равнодушием. Светловой шагнул к ней, но Белосвета предостерегающе вскинула руки. «Не подходи!» «За что ты на меня рассердилась?» — умоляюще спросил Светловой. «Ему казалось, что рушится мир, что сейчас вся эта гора провалится в бездну, и он вместе с ней. Не может так обмануть самое главное, то, на чем держится мир. Ведь ты обещала век меня не покидать». «Я обещала?» — как во сне тихо выговорила Белосвета. «А ты что обещал? Ты обещал любить меня одну!» Вся фигура ее тихо колебалась, как отражение плывущих облаков в воде. Она казалась близкой, но неизмеримо далекой. Она уже была в другом мире. А здесь задержалась только прозрачная тень, память о прежней белосвете. Время ее кончилось, она уходила. «Так я и люблю тебя одну!» — горячо воскликнул Светловой. «Тебя одну, больше никого!» «А зачем ты дал слово жениться?» Сурово спросила Белосвета, на миг стряхнув свою дрему. Глаза ее засветились ярче, но в них вместо тепла и нежности была прозрачная прохлада весенних облаков. «Ты поклялся взять в жены княжну Даравану?» «Да», — Светловой опустил голову, «но я не люблю ее и никогда не буду любить». Он снова вскинул глаза к Белосвете. «Это из-за матери. Отец, я не мог отказать» она бы не вынесла, она бы умерла, я... «Значит, ты любишь ее больше, чем меня», холодно и твердо сказала Белосвета, и голос ее пал на сердце светловое осколком льда. И он не нашел, что возразить. Любовь к матери святое на ней держится мир. Любовь к матери не равняет с любовью к жене. Как могла Белосвета, такая чистая и прекрасная, поддаться такой низкой и темной ревности, чтобы попрекать его любовью к матери? «Ты поклялся взять жену и тем отказался от меня». Тихо и неумолимо сказала Белосвета. «Теперь ты не мой. Твоя защита, твоя любовь — мать макаш Вот она, смотри». Белосвета высоко взмахнула рукой, и светловую померещилось, что вместо человеческой руки в белом рукаве он видит лебединое крыло. Повернувшись вслед за ее повелительным движением, он глянул сквозь березовую рощу вниз к берегу сварожца. Наверху было темно-серое небо самой короткой ночи в году, внизу огненный ряд костров, а посредине над берегом медленно двигалась величавая статная фигура женщины в нарядно вышитой рубахе, в яркой тканой плахте, с павоем на голове, покрывшим тяжелые свиты кольцом косы. Лицо женщины было благожелательным и строгим. Каждое движение говорило о здоровье и силе зрелого возраста. Весь облик дышал умудренным величием хозяйки и матери. Она — умудренная наставница подрастающих детей и кормилица младенцев, крепко стоящая на ногах и далекая от старческой дряхлости — В руках макаш несла огромную чашу, покрытую знаками двенадцати месяцев. Знак месяца червеня горел ярким пламенным светом. Мать-Земля принесла в мир лета пору созревания. Так и жизнь человеческая, как годовой круг, идет своим незменным чередом. И весна, как бы ни была она прекрасна и пленительна, сменяется летом. Хочешь ты того или нет? Светловой засмотрелся на Макош, очарованный величием и зрелой красотой Великой Матери. Вдруг рядом с ним дрогнула серебристая тень. И Светловой поспешно обернулся, ужаснувшись, что потеряет ее, даже не простившись. И вдруг Белосвета показалось ему меньше ростом, бледнее, она вжалась в тень развесистой березы и лишь чуть-чуть светлела серебристым пятнышком. Она как будто хотела спрятаться от богини-матери, с которой встречалась столько раз в году — только купальской ночью. Великая мать никому не причиняет зла, просто ее появление уничтожает белосвету, как лето уничтожает весну, как колос уничтожает посеянное зерно. От светлого облачка под березовыми крыльями веяло прохладой. Светловой вгляделся, перед взором его поплыли радужные лучи, из сияющего облака на миг показалась прежняя белосвета, такая, какой он увидел ее впервые. Во всем очаровании юной свежести, Снежной прохладой густых волос, Мягким теплом гладкой кожи, Чистым блеском глаз, Тонким налетом румянца. И именно такой она казалась наиболее прекрасна, Когда являла собой лишь обещание И указывала только в будущее, к расцвету, Который был еще впереди. Дорога к расцвету прекраснее и упоительнее, Чем сам расцвет, Но дороги годового круга, Как и дороги судьбы, не знают остановок и поворотов назад. «Я ухожу!» — тихим эхом хрустальной росы прозвенел голос издалека. Она уже ушла. Перед глазами Светловой задержался лишь образ прежней красоты. «Прощай!» «Нет, постой!» — Светловой шагнул к белосвете, умоляюще протянув руки. «Я откажусь! Не уходи!» Не слыша и не видя его, погрузившись душой в свой далекий мир, белосвета подалась назад, коснулась спиной белого ствола березы и пропала. А береза вдруг вспыхнула золотом, яркий свет наполнил ствол, влился в каждый листок, и дерево мгновенно превратилось в столб чистейшего ослепительного небесного огня — Каждая веточка, каждый трепещущий листок были чётко видны на тёмном небе, и от красоты огненного дерева у Светловоя захватило дух. И тут же берёза погасла, темнота навалилась и оглушила. Светловой стоял один на поляне, протянув руки к берёзе, которая больше ничем не отличалась от других деревьев рощи. Но Светловой ещё видел там свою любовь. Как слепой! Он подошёл к берёзе и обнял белый ствол — прижался щекой к прохладной гладкой коре. Ему казалось, он чувствует, как под корой бьется сок. Дерево видело и понимала его тоску, но бессильно было ее утешить. Темнота залила душу светловое, он не хотел открывать глаза, зная, что во всем мире не осталось ничего, кроме тьмы и пустоты. И плачет тоска, и рыдает тоска и кидается от востока до запада, от реки до моря, от дороги до перепутья, от двора до чисто поля, и нигде ей места нет. Тяжесть горя давила на плечи светловое, словно мешок песка. Не в силах выдержать этой тяжести он лег на траву, уткнулся лбом в землю. Ему хотелось, чтобы земля расступилась и поглотила его. Хотелось лежать бесчувственным и безгласным, как камень, не ощущая своей тоски и пустоты мира. Лучше бы он никогда не узнал белосветы, чем потерял ее теперь, узнав. Где взять силы жить, если ушла она, давшая свет и смысл миру? И зачем жить?» Тихий снег падал с темного неба, укрывая лежащего светловое, ложился ему на спину и на плечи, на голову, глушил звуки, ощущения, лежать вот так навек укрытым от мира его обитателей, среди которых нет ее. Время замедлило свой бег и остановилось. Кто-то вдруг тронул его за плечо. С трудом очнувшись, Светловой не хотел поднимать головы, но чьи-то упрямые пальцы с птичьей цепкостью держали его за плечо и тормошили. Груды снега исчезли. Светловой снова ощутил тепло летней ночи, упругую траву, запах зелени. Он медленно приподнялся и сел. В глазах его было темно, и он не сразу разглядел тонкую фигурку, стоящую на коленях рядом с ним. «Что, княжесть Светлый, упустил свою лебедь?» — спросил смутно знакомый голос. Приглядевшись, он узнал Светлаву. Внучка ведуньи смотрела ему в лицо, и глаза ее горели, как две черные звезды. — Откуда ты знаешь? — медленно спросил Светлавой, как будто заново учился забытой человеческой речи. — Я много знаю, больше тебя знаю. — Тогда почему она ушла? — Светловой с надеждой посмотрел на девушку. Словно осваивая чужой мир, он вспоминал свой собственный, и любой другой понимал этот мир лучше, чем он. «Потому что время ее проходит», — уверенно ответила Светлава. «Ты сам-то, княжич Светлый, знаешь ли, с кем говорил? Ведь она сама Леля Весна». Светловой грустно кивнул головой. Никто, кроме богини, не мог быть так прекрасен. «Хорош ты, княжич, самой». Леля приглянулся, — продолжала Светлава. Голос её был не таким, как обычно. В нём слышалась зрелость и умудрённость, но Светловою было не до того. «Почему же она ушла?» — в тоске повторил он. «Ведь я люблю её, а мать? Разве с матерью о любви спорят?» Светлава тихо засмеялась, и смех её был каким-то не недевичим, скрытно-ехидным, как будто она знала все ответы, но не хотела делиться мать она не знает матери весна всегда молодая и всегда одна у нее ни родителей ни детей нет и быть не может она не сыновение отеческой любви не поймет все ей ей одной разве не так световой грустно кивнул не вдумываясь но чувствуя в словах девушки смутную правду Весеннее чувство, чувство молодости и пробуждающейся любви не помнит ни родителей, ни детей, ни друзей. Прежде чем завязать ягоду, цветок набирается сил жадно впитывает тепло, влагу, свет, ни о ком не заботясь и ни с кем не делясь. Весна стоит один на один со всем миром и думает только о себе. — А ты ради матери своей любовью пожертвовал, — сказала Светлава, и Светловой услышал в ее голосе насмешливый упрек. Вот и оставайся теперь весь век один. Жены все равно не полюбишь. Курицей белу лебедь не заменишь. Без нее счастлив не будешь. Так что же мне делать? В отчаянии воскликнул Светловой. Сейчас он был готов на все. Хочешь весну удержать? Будь сам, как весна, загадочно сказала Светлава. Будь сам, как она. Хочешь весну свою воротить? Все для нее забудь. Все забудь. Не давая Светловою ни слова сказать, девушка вдруг скачила на ноги и бросилась прочь, только косы ее мелькнули мягким золотистым отсветом Но перед взором Светловоя все стояли ее глаза, две огромные черные бездны. И чем дольше он смотрел в них, тем больше они становились, надвигались, затягивали. «Будь сам, как весна». Что это значит? Рассвет наполнил утро прохладой. Игрища выдохлись. В земной мир вступило лето. Внучка ведуньи Светлава проснулась от холода. В лицо ей веяло свежее дыхание росы. С трудом поднявшись, она сидела на траве под березой, одной рукой опираясь о холодную землю, а другую прижимая к лицу. Она старалась собрать мысли в кучу, но ничего не получалось. Казалось, чья-то недобрая рука разорвала ее на мелкие кусочки и кое-как слепила снова. Светлава с трудом понимала, где она и что было раньше. Она не могла вспомнить своих снов. Она не помнила этой ночи, что она делала, с кем говорила, где была. Но не все время она провела спящее под этой березой. Ее ноги, ее руки помнили какие-то движения, она чувствовала усталость. Но почему ее покинула память? Светлава смутно ощущала рядом с собой присутствие иного существа, могучего, из самых главных хозяев надвечного мира — и ей было страшно. Иное существо вселяло в тело, говорило ее устами, властно усыпив дух. Но кто это был? Зачем? Светлава терла глаза руками, морщилась, стараясь сообразить, оглядывала березы и траву, словно искала у них ответ. Но травы и деревья молчали.